Лето пришло. Небо над Парижем, жаркое и синее, и она улыбалась запаху свежего хлеба и черного табака. Пока она шла от метро по данному паку-адресу, ощущение, что за ней наблюдают, несколько ослабло. Предместие Сан-Аноре. Андрей казался смутно знакомым. Галерее, подумала она. «Действительно, галерее. Робертс». Принадлежала она американцу – который содержал одновременно еще и три галереи в Нью-Йорке. Дорого, но не последний шик. Пако ждал возле невероятных размеров витрины, в которой под толстым и неровным слоем лака раскинулись сотни маленьких квадратных фотографий. Такие выплевывает на вокзалах и конечных станциях автобусов только один тип очень старомодных автоматов. Похоже, все это были снимки молодых девушек. Марли автоматически обратила внимание на имя художника и название работы. «Прочти нам книгу имен мертвых». «Полагаю, вы разбираетесь в таких вещах», угрюмо приветствовал ее испанец. Но не был дорогой, с виду синий костюм в парижском деловом стиле, белкая в шелковистый рубчик-рубашка и очень английский галстук, вероятно, от шарве. Сейчас никто не принял бы его за официанта. Через плечо у Пако висела итальянская сумка из черного ребристого каучука. «Что вы имеете в виду?» – спросила она. «Имена мертвых», – кивнул он в сторону витрины. «Вы же выставляли подобные работы». «И что же вы не понимаете?» «У меня иногда возникает такое чувство, будто все это, вся эта культура, чистейшей воды надувательство. Уловка. В том или ином обличии я всю мою жизнь служил сеньору, понимаете? И в моей работе, как и во всякой другой, есть свои радости, свои моменты триумфа. Но ни разу с тех пор, как сеньор подключил меня к этому делу по современному искусству, я не испытывал ни малейшего удовлетворения. Сеньор – воплощенное богатство – «Мир полон объектов величайшей красоты, и тем не менее он гоняется за...» Пока пожал плечами. «Значит, вы знаете, что вам нравится?» – улыбнулась в ответ Марли. «Почему вы выбрали для нашей встречи именно эту галерею?» «Здесь агент сеньора приобрел одну из шкатулок. Разве вы не читали предоставленный вам в Брюсселе досье?» «Нет, это может спутать мне карты». Гер Вирек платит мне за интуицию. В ответ испанец только поднял брови. Я познакомлю вас с Пикаром, это управляющий галереей. Возможно, он чем-то сможет помочь этой вашей интуиции. Он провел ее через комнату, потом открыл какую-то дверь. Сидеющий кренастый француз в помятом вельветовом костюме говорил в трубку радиотелефона. По экрану бежали колонки букв и цифр. Дневные котировки Нью-Йоркского рынка. «А, это вы, Стэвис!» Извиняюсь, улыбнулся француз. «Прошу прощения, одну минутку!» И Пикар вернулся к своему разговору. Пока он говорил, Марли изучала котировки. Поллок снова упал. Это была как раз та сторона арт-бизнеса, в которой Марли разбиралась хуже всего. Пикар если так звали этого человека, говорил с брокером в Нью-Йорке, обговаривая приобретение некоего числа пунктов работы определенного художника. Пункты определяются самыми различными способами в зависимости от того, какие средства использует художник. Впрочем, с почти полной уверенностью можно было утверждать, что сам Пикар никогда не увидит приобретаемых работ. Если художник имеет достаточно высокий рейтинг, оригиналы, скорее всего, надежно спрятаны в каком-нибудь сейфе, где их вообще никто не видит. Дни или годы спустя Пикар, возможно, наберет тот же самый телефонный номер и прикажет брокеру продавать. Галерея Марли продавала оригиналы. Это приносило сравнительно немного денег, но таило в себе некую внутреннюю привлекательность. Естественно, всегда оставался шанс, что тебе повезет. Она, помнится, убедила себя, что ей действительно очень повезло, когда Олен устроил так, чтобы, как случайная и удивительная находка, всплыл поддельный корнал. Корнал высоко котировался на табло брокеров, и его пункты стоили очень дорого. Пекар, будто обращаясь к слуге, Паков вмешался в телефонный разговор. «Познакомьтесь, это Марли Кружкова». Сеньор подключил ее к делу анонимных шкатулок. и Ей, возможно, захочется задать вам несколько вопросов. «Очарован», – сказал Пикар и тепло улыбнулся. Но Марли показалось, что она уловила в карих глазах галерейщика какой-то проблеск. Скорее всего, он пытался связать имя с каким-то скандалом, причем сравнительно недавним. «Насколько я понимаю, именно в вашей галерее была оформлена эта сделка». «Да», – ответил Пикар, – «мы выставили работу в нашем Нью-Йоркском зале, и она вызвала ряд предложений. Однако мы решили дать ей шанс также и в Париже». Он весь светился от радости. «И ваш работодатель сделал это наше решение весьма прибыльным. Как поживает Гервир и Костевес? Мы не видели его уже несколько недель». Марли украдкой бросила взгляд на пако, но смуглое лицо испанца осталось совершенно невозмутимым. Я бы сказал, сеньор прекрасно себя чувствует, ответил он. Великолепно, сказал пекар с чуть излишним энтузиазмом. Он повернулся к Марли. Чудесный человек, легенда, великий меценат, великий ученый. Марли показалось, что она услышала, как Пако вздохнул. «Не могли бы вы мне сказать, где именно ваше Нью-Йоркское отделение приобрело данную работу?» Лицо Пикара вытянулось. Он взглянул на Пако, потом снова на Марли. «Вы не знаете? Вам не рассказали?» «Не могли бы вы сказать мне это?» «Нет», — сказал Пикар. «Очень жаль, но не могу. Видите ли, мы не знаем». Марли уставилась на него в полном недоумении. Прошу прощения, но я не совсем понимаю, как такое возможно. Она не читала отчетов Пикар. Расскажите ей все. Услышать историю из первых уст... Ну, возможно, это поможет ее интуиции. Пикар бросил на Пако странный взгляд, потом взял себя в руки. — Конечно, — сказал он, — с удовольствием. «Вы думаете, это правда?» – спросила она Пако, когда они вышли на залитую солнцем улицу. В толпе тут и там мелькали японские туристы. «Я сам ездил в муравейник», – ответил Пако. «Я опросил всех, кто имел хоть какое-то отношение к этому делу. Робертс не оставил никаких записей о покупке, хотя обычно он скрытничает не больше, чем любой арт-дилер». И его смерть была случайной? Испанец надел зеркальные очки Порше. «Столь же случайной, какой бывает любая подобная смерть», — ответил он. «У нас нет никакой возможности узнать, как или где он приобрел шкатулку. Мы обнаружили ее здесь 8 месяцев назад, и все наши попытки проследить ее путь оканчивались на Робертсе. А тут уже год как мертв». Пикар выпустил из своего рассказа то, что мы едва не потеряли шкатулку. Робертс хранил ее в своем загородном доме вместе с целым рядом прочих предметов, которые его наследники сочли просто набором курьезов. Весь лот едва не продали на публичном аукционе. Иногда мне хочется, чтобы так и произошло. А остальные предметы, спросила Марли, примериваясь к его шагу, «Что представляют собой они?» Он улыбнулся. «Вы думаете, мы их не отследили, каждый в отдельности?» «Отследили, проверили. Они...» Тут он нахмурился, делая вид, что напрягает память. «Ряд малопримечательных образчиков современного народного искусства». «А что известно, что Робертс интересовался чем-то подобным?» «Нет, отозвался он» но мы знаем, что приблизительно за год до смерти он подал заявление на получение членства в институте Артбрют здесь, в Париже, и добился того, чтобы стать попечителем собрания «Эшман» в Гамбурге». Марли кивнула. Собрание «Эшман» состояло в основном из работ психопатов. «Мы питаем разумную уверенность», продолжал Пако, беря ее под локоть и направляя за угол на боковую улочку что он не делал никаких попыток использовать ресурсы того или другого учреждения. Может быть, прибег к услугам посредников, хотя это маловероятно. Сеньор, конечно, нанял несколько десятков специалистов, чтобы проверить архивы обоих заведений. Без всякого результата. «Скажите, поинтересовалась Марли, почему Пикар думает, что недавно видел Гера Вирека? Как это возможно?» Сеньор богат, сеньор любит являть себя по-всякому. Он завел ее в какое-то кафе. Несмотря на поблескивающие зеркала, ряды бутылок и игральные автоматы, оно напоминало отделанной хромировкой коровник. Зеркала лгали о размерах помещения. В глубине зала Марли увидела отраженный тротуар, ноги пешеходов, солнечный зайчик на втулке колеса. Пока кивнул сонного вида мужчине за стойкой бара и, взяв ее за руку, повел через мелководье круглых пластмассовых столиков. «На звонок Алена вы можете ответить и отсюда», – сказал он. «Мы устроили так, чтобы его перебросили из квартиры вашей подруги». Он пододвинул ей стул – автоматический жест профессиональной вежливости, который застал ее подумать. А не был ли он и в самом деле никогда официантом? И поставил на стол сумку. «Но он же поймет, что я не у Андрея возразила Марли. «А если я отключу видео, у него тут же возникнут какие-нибудь подозрения». «Ничего этого он не увидит. Мы сгенерировали цифровой образ вашего лица и требуемый фон. Осталось только ввести программу в этот телефон». Вынув из сумки элегантный аппарат, он поставил его на стол перед Марли. На крышке устройства бесшумно развернулся и тут же приобрел жесткость, тонкий, как бумага, полимерный экран. Марли однажды случилось наблюдать, как выходит на свет бабочка. И этот экран напомнил ей чем-то трансформацию подсыхающих крыльев насекомого. «Как это сделано?» – спросила она, осторожно касаясь экрана. На ощупь экран напоминал тонкую сталь. «Это новая полиуглеродная модель», — сказал он. «Одно из изделий масса». Телефон тихонько замурлыкал, поправив аппарат так, чтобы экран оказался точно перед Марли, пока обошел столик. «Ваш звонок. Помните, что вы дома», — сказал он и, потянувшись через стол, коснулся клавиши с титановым покрытием. Маленький экран заполнили лицо и плечи Олена, будто задымленное, с плохой подсветкой изображение, значило, что звонит он из телефонной будки. «Доброе утро, дорогая», — сказал Олен. «Привет, Олен. Как дела, Марли? Полагаю, ты достала деньги, о которых мы договорились». Ей было видно, что одет он в какую-то темную куртку, но разрешение не позволяло разобрать детали. Твоей приятельнице стоило бы взять несколько уроков по уборке дома, сказал он и, казалось, попытался заглянуть ей за спину. За всю свою жизнь ты ни разу не убрал комнату сам, отозвалась она. Ален с улыбкой пожал плечами. У каждого свои таланты. Мои деньги у тебя морли. Она взглянула на Пако, тот кивнул. Да, сказала она, конечно. «Чудесно, Марли, Великолепно! У нас осталось только одно крокотное дельце!» Он все так же улыбался. «И какое же? Мои информаторы удвоили цену, соответственно, и я должен удвоить свою!» Пока кивнул. Он тоже улыбался. «Хорошо, мне, конечно, придется спросить!» Теперь ее от него просто тошнило. Захотелось выключить телефон. «И они, естественно, согласятся». «Так где мы встретимся?» «Я позвоню еще раз в пять», – сказал он. Изображение съежилось до единственной сине-зеленой точки, как на экране радара. Потом и она исчезла. «У вас усталый вид», – сказал Пако, складывая экран и убирая телефон в сумку. «Вы выглядели старше, когда говорили с ним». «Правда?» Перед ее внутренним взором вдруг почему-то возникла витрина в галерее Робертса. «Все эти лица! Прочти нам книгу имен мертвых!» «Все они!» – Марли подумала она. «Все эти девушки – это я! Какой я была в долгую пору юности!»